— Да, милая. Удивительные глаза. — Ди Augen ist äh, sehr schön, — сказала Луиза на ломанном немецком языке. — Спасибо, вы очень любезны, — ответила Клара. — Wo kommen Sie heraus? спросила Луиза. Примечание. — Откуда вы приехали? — Мы из Австрии. — ответил Алойс, похоже, не очень довольный встречей с любопытными англичанами. Дойл, занятый разговором с очередным гидом, не слышал этой беседы. — Мы из Браунау, — пояснила Клара. — Браунау на инне. — Извините, нам пора, — расхламился Алоис и увел жену. «Ау — Ауфидерзейн, — попрощалась Луиза. «Ау — Ауфидерзейн, — кивнула Клара, улыбаясь девочкой. Примечание, а у Фидерзе до свидания. Скажи до свидания, Мэри, попросила Луиза. До свидания, помахала рукой Мэри и бросилась к отцу, чтобы рассказать ему о необыкновенном малыше, которого они видели с мамой только что. Но, не успев сделать несколько шагов, девочка забыла все, как будто этой встречи не было вовсе. А Клара. Клонилась над коляской и со счастливой улыбкой прошептала своему сыночку. Ну, поехали домой, Адольф. Конец книги. Читал Юрий